Глава 101. Прибытие. Под рассказы Билла они добрались до горячих источников. К счастью, регион безопасный, и о бандитах можно вспоминать только в рассказах. Путешествовать между ближайшими деревнями можно без охраны. Поблагодарив торговца за помощь, девочки отправились выбирать домик для проживания. Поскольку поездка оказалась спонтанной и была запланирована внезапно, они не успели заранее арендовать домик. С другой стороны, до туристического сезона еще долго, да и в горячих источниках всегда найдется свободный дом. Несмотря на то, что страна принадлежит эльфам, в ней проживают представители и других рас. «Доброе утро! Одну комнату, двое взрослых и трое детей!» Кортина обратилась к женщине за стойкой, которая курила большую папиросу прямо на рабочем месте. «Доброе! Пять человек, но у меня есть только четырехместные места. Вы уверены, что сможете там разместиться?» Да, нам будет достаточно. Я оплачу заранее за 3 дня и 2 ночи. Взрослые платят 5 серебряников за ночь, дети по 2. Всего 32 монеты. Ага. Одна серебряная монета за день с ребенка и 3 за взрослого. Еще нам нужен нужен для каждого по вечерам. Хорошо, тогда итоговая сумма составляет 93 монеты. Корчина обменяла монеты на ключ от комнаты. В пик приезда туристов комнаты будут стоить несколько раз дороже, поэтому сейчас идеальное время, чтобы недорого отдохнуть. Комната, арендованная Кортиной, не для богатых людей, но и дешево ее не назвать. Хороший пол, выложенный из мягкой соломы и украшенный тканью, отделанный санузел, а еще есть небольшой балкон и кресло-качалка, откуда можно любоваться задним двором. Разложив свои вещи, девочки упали на пол, чтобы насладиться его мягкостью, но Кортина тут же огорчила их новостью. «Хватит валяться!» Пора отправляться на горячий источник. Уже? Хорошо, а я пока приготовлю чай. Нет, финя ты пойдёшь с нами. Тебе тоже нужно отдыхать. Кортина схватила Финнию за руку и потащила ее с собой. Она, как всегда, хотела заняться работой. Но надо приготовить чай и... И всё это потом. Сейчас мы приехали отдыхать. Давай просто забудем о работе. Кортина легко может приключаться из режима интенсивная работа в режим отдыха а вот финя наверное совершенно не понимает что такое настоящие выходные в этом плане николь была полностью согласна с кортиной финю надо переучивать николь тоже схватила финю за руку хоть у нее и намного меньше сил но девочка тащила эльфику со всем рвением финя пошли купаться нет у меня же работа сегодня мы сами все сделаем что Она слишком привыкла к постоянной работе. Каждый день Финния убирает, стирает, готовит, встречает Кортину и Николь после Академии, выполняет еще много обычной рутины домашней работы. К тому же, она не отказалась от желания научиться фехтовать. Эльфийка в костюме горничной с небольшим стилетом в руках давно стала обыденностью для соседей. Примечание переводчика Стилет Колющее холодное оружие, кинжал итальянского происхождения с прямой крестовиной и тонким и узким клинком в классическом варианте не имеющем режущей кромки. Она так много работала, что на руках появились мозоли, и каждый раз она не думала об отдыхе, а просто просила Кортину залечить раны, та, скрипя зубами, но выполняла просьбу: Все же убедить Фини хоть немного отдыхать тяжелая задача. Ладошки Фини мягкие это вызвано тем, что Кортина постоянно использует магию исцеления. Если вы залечиваете рану при помощи магии, организм теряет возможность залечить ее самостоятельно, что приводит к ослаблению иммунитета. Кортина знала об этом, но все равно лечила мозоли на руках служанки. Если этого не сделать, Финни пойдет работать прямо так и будет сжимать зубы от боли, но выполнять работу. Сложно винить Финню за ее заботу, но она слишком строга к себе. Я не могу позволить вам выполнять мою работу, а мы не можем позволить тебе убить себя за этой работой! Прошло 17 лет со смерти Рейда, но каждый раз Фине вспоминает тот момент и пытается работать все усерднее, виня в этом себя. С ней ничего нельзя поделать. Разговоры и даже крики не помогают. Она просто подакивает, соглашается, а потом отправляется работать дальше. Фине еще несколько минут пыталась вырваться из цепки хлопкортины и Николь, но потом сдалась. «Хорошо. Если вы так просите, то я могу позволить себе отдохнуть несколько часов». Это выглядит как отолжение, а не желание. Но даже так, если Финя расслабится, уже будет хорошо. Глава 102. Небольшие неудобства. Они смогли убедить Финю отдохнуть, и первая остановка на сегодня ⁇ общественная баня при гостинице, чтобы хорошенько пропариться. Если вы гуляете по деревне, рекомендуется надевать что-то наподобие легкого халата. Из-за горячих источников в деревне повышенная влажность и температура, так что теплая одежда может привести к перегреву. Выбрав подходящую одежду, они направились в общественную баню. Кортина и Финни шагали впереди, а вот девочки шли позади них, осматривая деревенские домики, просто красивые статуи и деревья. Николь схватила за руку Мишель и указала на ноги Финни. Сейчас Эльфика, как маленькая девочка, шла в припрыжку, показывая, насколько она рада. Ретина тоже уловила движение Фини, но прикрыла рот рукой, чтобы громко не рассмеяться. Она не слишком хорошо знакома с Фини, но даже ей понятно, что сейчас служанка рада как ребенок, отправившийся в путешествие с родителями. Неловкая атмосфера была нарушена звонким смехом Ретины. Фини счастлива. Еще как. Первый раз такое вижу. Фини обернулась, но увидела только трех девочек. Николь пыталась зажать рот Ретине, а Мишель сама пыталась не засмеяться. «Что такое, Николь? Ничего?» Финя внимательно осмотрелась, но не увидела ничего подозрительного вокруг. «Что же могло рассмешить девочек?» «Вххх... <пых> Вххх...» <пых> «Мишель?» Мишель уже не могла сдерживать свой смех. Она отчаянно пыталась закрыть рот руками, но смех сам пробирался наружу. «У Мишель есть странная болезнь, которая заставляет ее внезапно смеяться. Никогда не слышала...» Существует, честно. Девочки бросились вперед, обняли Фини за талию и потащили ее вперед. У Фини тонкая талия, даже Кортина и Мария не обладают такой прекрасной фигурой, как у эльфийки. Дело не в том, что герои не следят за своей фигурой, просто они обе всегда использовали защитное снаряжение, а таскание тяжести развило их мускулатуру. Фини, пойдем. Куда вы меня тянете? девочки притянули эльфику к дверям общественной бани туда же потом подошла и кортина вот только им дорогу преградила молодая работница бани извините но я не могу пропустить вас в общественную баню э э и -э -э -э -э -э. слова сотрудницы были грубыми но говорила она это милым тоном они не сделали ничего такого что могло бы нарушить правила поведения в деревне неужели бы они сейчас занята Странно, что гости не могут воспользоваться общественной баней. Они же ехали сюда именно ради этого. Понимаете, дело в том, что эта баня предназначена только для тех, у кого нет большого количества волос на теле. Волосы? Как это понимать? Хвост Кортины сразу же очутился под носом Николь. Вот где много волос. Да, просто не всем клиентам может понравиться, если в воде будут плавать волосы. Хвост кортины и ее гордость, но даже уход за ним каждый день не гарантирует, что во время купания он не лишится нескольких сотен волосков. Разумеется, все это будет загрязнять общественную баню. Хорошо, мы вас поняли. Огромное спасибо. Сотрудница низко поклонилась, чтобы принести свои извинения. Неужели из-за каких-то волос отдых Фини может закончиться, так и не начавшись? Служанка протянула руку Кортине, и та пожала ее в ответ. Еще раз прошу прощения, сестра. Ничего страшного. Сестра? Странное слово. На вид максимальный возраст служанки чуть больше 20 лет, а вот Кортине уже за 40. Сестра? Не смотри на цифры, я еще молодая. Тоже верно. Для женщины-кошки 40 лет – это еще подростковый возраст. Итак, если вы еще хотите искупаться в источниках и попариться в бане, у нас есть специальная баня для гостей с повышенной пушистостью. Все кивнули, и служанка повела их по длинной тропинке в другую сторону. «Идите вот по этой улице, и там вас встретят!» «Спасибо!» Девочки отправились дальше в поисках бани для гостей с повышенной пушистостью.